Глава двадцатая. «Расскажи мне про Ребекку», — попросила я потом, воодушевленная нашей возобновившейся близостью. «Что ты хочешь узнать?» «Я хочу знать, кто она была, что ты к ней чувствовал, что между вами было». Он сел в кровати, прислонившись к изголовью. Лоб у него наморщился, глаза сощурились. М, с тех пор много воды утекло». «Я знаю, но она была для тебя важна. Как Том для меня». Подняв брови, он вопросительно взглянул на меня. «Ну-ну, мы ведь взрослые люди», — я засмеялась. «Не надо так уж ревновать». «Ты до сих пор о нем думаешь?» — спросил он. «Иногда. Но не потому, что мне хотелось бы остаться с ним. Просто спрашиваю себя. Интересно, как он там? До сих пор с Шарлоттой?» «Стоило ли ради этого меня обманывать? Думает ли обо мне кто-нибудь из них?» Он кивнул, но лицо у него было печальное. «Я встретился с Ребекой в 20 лет. Мы познакомились на вечеринке, у нас оказались общие знакомые. Там, в Севеноксе?» «Да, но она была из деревушки Брестед, это совсем рядом. В общем, мы сразу как-то совпали. Ни у кого из нас прежде не было серьезных отношений». И для нас обоих это стало чем-то особенным. Молодость. И мы оба думали, что любим друг друга, а все остальное по боку. И все остальные тоже. А когда все пошло не так? Мне было непонятно, как столь пылкие отношения могут увянуть. Он вздохнул. Мы были страшно увлечены друг другом. Отдалились от друзей. И даже от родных которые твердили, что мы проводим слишком много времени вместе. Мы и слышать ни о чем не желали. Совершенно серьезно полагали, что будем вместе всю жизнь, и все прочие должны принимать нас такими, какие мы есть, или уж вовсе с нами не общаться. Нам казалось, иначе и быть не может. Тогда я совсем не понимаю, что изменилось. Мы были вместе пять лет. Я неплохо продвигался у себя в банке, Она получила диплом учителя и пошла работать в приготовительную школу рядом с тем местом, где она жила. Мы подыскали себе съемное жилье в Уэстерхеме. считали, что это наш первый общий дом, и уже готовились там поселиться. Голос у него дрогнул. Она так радовалась. Взяла у себя в школе два отгула, чтобы привести нашу новую квартиру в порядок. Я как раз туда ехал с работы, когда мама мне позвонила и рассказала о том, что случилось. «Что? Что случилось?» настаивала я. Я не хотел в это верить, я же звонил с работы, сказать, что я выезжаю, и у нее был такой радостный голос. Она говорила, что приготовила чили, просила меня поторопиться. Глаза у него наполнились слезами. Я никогда не видела, чтобы Адам плакал, и не знала, как к этому отнестись. Грустить или обижаться, что он плачет не из-за меня, а из-за кого-то еще. От станции я бежал, не останавливаясь, но к тому времени, когда я оказался в квартире, было слишком поздно. Скорая уже приехала, но санитары ничего не смогли сделать, не смогли вернуть ее к жизни. Я ахнула и прижала руку к рту. Она ушла. Адам разразился рыданиями, воющими, надрывными. Я подошла к нему, обняла. Я не знала, стоит ли расспрашивать его дальше, но было бы странно, не захоти я узнать подробности. «Что произошло?» – спросила я, помолчав. Она с раннего детства страдала астмой, но держала ее под контролем. Вела вполне нормальную жизнь, ходила на вечеринки, в спортзал. Пока при ней был ингалятор, она спокойно совсем справлялась. Нам следовало об этом помнить, но нам это совсем не мешало. Мы могли делать что угодно. Она была в прекрасной форме. Довольная, счастливая. Почему же она им не воспользовалась? Он язвительно рассмеялся, но я понимала, что его ирония адресована не мне. «Вопрос на миллион долларов», — проговорил он. Она никуда без него не выходила. Но мы решили, что она просто забыла. Во всей этой радостной суматохе из-за переезда. «Мы?» Я и ее родители. Один ингалятор она оставила у них дома, но у нее всегда там и сям валялось несколько, чтобы какой-то всегда был под рукой, если он ей понадобится. Я потом нашел один в ящике кухонного стола, но оказалось, что он кончился. Так что, видимо, она забыла, где какой лежит и какие надо заправить. — Мне так жаль, — прошептала я. «Почему ты мне раньше не сказал? Я могла бы все это время тебя поддерживать, чтобы ты не чувствовал себя одиноким». «Все у меня нормально», — он шмыгнул носом. «Мама меня всегда поддерживала. Это она ее нашла, вызвала скорую. Ей тоже очень нелегко пришлось. Она обожала Бекки не меньше моего». Я ощутила укол ревности. Вот она уже и Бекки. Ее, Адама и Пами объединяла прочная связь и мне никогда не стать частью этого круга и эту связь никогда не разорвать. Казалось, мне нечего и мечтать о том, чтобы принять участие в этом соревновании. Тут я мысленно отругала себя за эгоизм. И я подумала, мне надо рассматривать это как возможный путь вперед. Это должно помочь мне найти разгадку запутанного парадокса. Семейство Бэнкс. Рассказ Адама, судя по всему, многое объяснял в отношении Пами ко мне и я смягчилась при мысли, что тут куда более важную роль играет ее скорбь по Ребекке, а не ее ненависть ко мне. Я вполне могла начать сочувствовать этому. Теперь мне было с чем работать, используя эти доводы в ее защиту. Адам высвободился из-под меня и сел на край кровати. Он еще раз потянул носом, а потом вытер глаза тыльной стороной кисти. Я не удержалась от еще одного вопроса, хотя и далеко не самого главного. «А ты остался бы с ней до сих пор, если бы этого не случилось?» Он фыркнул, потряс головой, встал. «Ну ты даешь, проворчал он, подбирая с дальнего конца кровати свою футболку и трусы. «Я просто спрашиваю. А какой ответ ты хочешь получить?» Он говорил все громче. «Мол, да, если бы она не умерла так трагически, мы бы до сих пор были бы вместе?» «Тебе бы стало лучше, если бы ты это услышала? Приятно было бы это узнать?» Я пристыженно помотала головой. «Тогда не задавай глупых вопросов, если не хочешь знать ответы». Я ничего особенного не имела в виду, но понимала, как это могло прозвучать. Я думала, что теперь, когда мы опять наконец-то смогли заняться любовью, Адам почувствует себя более довольным, менее напряженным но мне по-прежнему казалось, что в нем постоянно бродит гнев, только и ожидающий случая, чтобы выплеснуться наружу. И что гнев этот всегда направлен только на меня. «Пойду доделаю обед», — объявил он.